Эпилог. Потребовалось 6 недель на то, чтобы мое физическое состояние пришло в норму и восстановилась функциональная деятельность организма. Почти все язвы зажили, пока я находился на острове. Ко дню отплытия я уже прибавил в весе фунтов 15, правда в основном за счет воды в ногах и жира в кишечнике. Отеки на ногах через 6 недель спали настолько, что я опять смог надеть обувь, и вес к этому времени уже окончательно нормализовался. Через несколько месяцев у меня началось сильное выпадение волос и продолжалось это два месяца. Многочисленные рубцы на ногах исчезли только на следующий год. Сейчас у меня почти не осталось следов пережитого приключения. Мелкие шрамы, да еще слепое пятно в глазу, появившиеся после удара полипропиленовым концом. Возможно, существуют еще какие-либо скрытые внутренние повреждения, но пока они не дают о себе знать. Однако обмен веществ в моем организме изменился очень заметно. До этого плавания мне требовалось трехразовое обильное питание. Сейчас я ем не чаще двух раз в день, а зачастую вообще только один раз. Плюс еще бутерброд другой. Вес мой при этом держится на одном и том же уровне. С самого начала моей Одиссеи мне только однажды приснился сон, связанный с жизнью на плоту, и с тех пор у меня никогда не бывает навязчивых кашпаров. Что я вынес из этого плавания? Окрепла моя вера в безразличие морской стихии в относительность понятий добра и зла и всех человеческих ценностей, в равенство всех творений Божьих и в собственную мою незначительность. Но я также понял, что достижение поставленных целей само по себе еще не дает удовлетворения. Для этого необходимо поделиться с другими людьми. Кроме того, я увидел, что жизненные парадоксы – вещи совершенно обычные, что принимая решение часто оказываешься перед дилеммой, хотя, как правило, эти дилеммы редко носят столь роковой характер, как в экстремальной ситуации, когда речь идет о жизни и смерти. Важнее всего, наверное, что столкнувшись с голодом и жаждой, испытав на собственном опыте жестокие лишения и отчаяния, я научился по-настоящему сочувствовать тем миллионам земных обитателей, которые не знают в своей жизни ничего иного. Эта катастрофа вызвала у меня чувство утраты и надолго поселила страх в моей душе, но я решил не поддаваться страху и извлек для себя полезный урок. Каждый человек может считать удачей, если ему за всю жизнь только однажды выпадают серьезные испытания. Когда на меня нападает отчаяние, когда я чувствую себя одиноким и заброшенным, я утешаюсь молчаливым присутствием других людей, которым пришлось претерпеть большее страдание и которые сумели их пережить.